Глава 33 Ответил я быстро, почти не задумываясь. «Наверное, Дон Оливарис вас ввела в заблуждение слабая освещенность. Алехандро Контрерос, к вашим услугам. Ученик-чародеян и непокойного». Я даже галантно приложил руку к левой стороне груди и наклонил голову. ха ха ха ха, -ха! Рассмеялся Аливарес с неприятным старческим дребежащим смехом. «Кого ты хочешь обмануть, мальчик?» Я помню тебя с детства, и никакого срадства к чародейству у тебя не было. Уж я бы такое не пропустил. Единственное, в чем ты был силен, — в стихосложении. Рука Серхио потянулась к поясу, но без моего прямого приказа он нападать не стал. Он бросил на меня вопросительный взгляд, но я рукой сигнализировал, что пока рано. — А я говорил, говорил, что его нужно было сразу отправить на встречу со Всевышним, — проворчал Шарик. Так нет же, решил устроить так, чтобы на этого дона пали лучеславы, а ты остался в тени. А сейчас все. Он уже сформировал вокруг себя основу посмертного проклятия. Троните, получите по самое не хочу. А у тебя Хандра, и без того одно есть. По всему выходило, что чародея придется убеждать в ошибке. Неужели вы думаете, что я смог бы справиться с бандитами стихами? Я продемонстрировал нападающие чары с обеих рук которые меня так выручили при спасении неблагодарного Оливариса, собирающегося меня выдать. Это похоже на хоре или амфибрахий? Это похоже на то, что твоя мать дура, решившая хапнуть больше, чем ей положено. Заметил Оливарис. С артефактом ходил. Дон Оливарис, возможно, вы и помните меня с детства, но я могу поклясться чем угодно, что я вас увидел впервые этой ночью. «А я могу поклясться чем угодно, Алехандро, что я вижу перед собой того же юношу, которого встречал в доме твоих родителей», — насмешливо сказал Оливарис. «Как думаешь, чью клятву примет Всевышний? Более того, носители королевской крови все учтены, а то, что в тебе она есть, я чувствую. Не зря же я лучший проклятийник». Он горделиво выпятил тощую грудь, а Шарик задумчиво сказал... «С другой стороны, одно проклятие на тебе уже висит. С какой-то вероятностью они могут друг друга взаимно уничтожить. С маленькой, конечно, но не нулевой. При моей удаче они скорее лягут рядом», — скептически возразил я. «И тогда я даже не доживу до времени исполнения условий первого». «Если до тебя доберутся королевские ящейки, смерть от проклятия для тебя покажется развлечением. Там такие затейники, шагу без пытки ступить не могут». «Отправь Серхио подальше, чтобы его не задело, и приступим!» Шарик потер лапки в предвкушении. Тем временем Дон Аливарис, даже не догадываясь, что над его головой сгущаются тучи, которые они не так давно с дуру разогнал, внезапно сказал «Предлагаю договор, Алехандро. Ты рассказываешь, как избежал ритуала и откуда взял Ками, а я никому не сообщаю, что встретил тебя здесь». «Конечно, ты можешь на меня напасть и даже попытаться убить, но поверь, в случае удачи, выигрыша ты не останешься. Посмертное проклятие специалиста моего уровня не снять, и оно тебе очень не понравится». Доверие к этим словам, если у Дона Оливариса оставались сомнения по поводу моей личности, могло стать ловушкой, но я решился. «Если вы дадите слово, то я с вами поделюсь своей историей». Дональ Варис удовлетворенно качнул головой, воздил руки к небу и произнес самую заковыристую клятву из тех, которые я слышал. Наверняка оставил для себя лазейку и не одну, но я был не столь искушен в таких вещах, чтобы это понять. Шарик тоже молчал, то ли анализировал слова, то ли просто тихо восхищался знаниями чародея. «Итак, Алехандро, жду рассказа о том, как тебе удалось избежать ритуала». «Только дай мне возможность куда-нибудь присесть. Я уже стар, знаешь ли, чтобы выдерживать на ногах долгий разговор. Приглашаю вас в гости». Указал я рукой на башню. «Но предупреждаю, что у нас там во вовсю идет стройка. Серхио, приготовь нам чай». Серхио, пользуясь тем, что стоял за спиной чародея, жестами предложил свернуть тому шею. «Я передал через шарика, чтобы не вздумал, а то в нашей компании проклятых станет на одного больше». В башне Дон Аливаре зажег довольно яркий светлячок, с интересом осматривался, но замечаний не делал, в кухне спокойно уселся на предложенную табуретку и сказал, «Итак, Алехандро, как тебе удалось избежать ритуала?» Врать там, где я не слишком хорошо разбираюсь, было чревато, поэтому я решил по возможности говорить правду, лишь умалчиво отдельные моменты. Я зажег лампу, водрузил ее посередине стола и ответил, «А мне и не удалось. Меня там убили». «Прости, на мертвого ты не похож. Нежить не так выглядит на чародейском плане», скептически ответил Дон Элеварис. Я снял камзол и сдернул рубашку, обнажив торс. Шрам от ритуального клинка был хорошо заметен. Дон Элеварис к нему сразу прикипел взглядом, а потом зачем-то поковырял ногтем, не иначе как посчитал это гримом. «И как ты выжил?» По воле Всевышнего, как сказал падры Хавьер, который лежал на одном из алтарей. Из меня вышел свет, который уничтожил всех участников ритуала, за исключением жертв, оставшихся к тому времени. Именно тогда у меня пропала память, зато появилась способность к чародейству. И метка учителя, о котором я ничего не могу сказать. Зато очень много может сказать шарик. Но кто его будет спрашивать? «Метку я увидел и удивился». Заметил Дон Аливарис. «Как и проклятие, которое ты где-то умудрился подцепить». «Интересное, кстати, проклятие, тоже на крови замешанное, но об этом мы после поговорим. Вернемся к ритуалу. Падро Хавьер, как я понимаю, это глава альварианцев. Он тоже выжил». Ритуал до него не дошел. Его убили те, кто оставались на летучем корабле. Дон Аливарис посмотрел на Серхио, И только тут я сообразил, что того нужно было отправить подальше при рассказе, чтобы у старого проклятийника не появился вопрос, который у него точно появился. Впрочем, он на него тут же самый дал ответ. Значит, вас выжило трое. Серхио был закрепляющей жертвой, так? Если вы обидите дона Алехандро, нагнулся над ним Серхио с недвусмысленным выражением лица. То узнаете, что проклятие от меня выйдет не хуже, чем от вас. Смертельно уж точно!» «Всевышний!» Закатил Дон глаза к потолку. «Если бы я собирался вам навредить, я бы и разговоры этого не затевал. Меня вон тоже в гравиду не на чай пригласили таким экстравагантным образом. Походу, тамошний крон-принц понял преимущества моих чара и решил получить их себе. Ха. Но что-то пошло не так. «Думаете, вас тоже хотели принести в жертву на Сангреларе?» «Удивился я. А зачем еще меня похищать гравидийцам Просить об обучении? Так это дело не быстрое, хорошего проклятийника годами готовят. Долго чародея прятать не вышло бы, и возник бы скандал между государствами. Так что нет, захватывали меня с определенной целью – убить быстро, чтобы никто об этом не узнал. Я, конечно, стар, но телом, а не мозгами». «И вообще, я против этого ритуала выступал неоднократно. Во-первых, в жертвы идут лучшие чародеи в рассвете сил, потому что от таких стариков, как я, силы и чародея не прибавится, только знания или особенности». Серхио принялся все-таки готовить чай, хотя и зыркал на нашего гостя неприязненно, и, похоже, как и Шарик, очень жалел, что проклятийника не прибили вместе с гравидийцами. Опасности от поиска столь значимого человека меркли перед неприятностями, которые нам мог доставить он сам. А во-вторых? А во-вторых, любые ритуалы, в которых в качестве жертв идут люди, должны быть запрещены, ответил Дон Оливарис. И те, что усиливают королевских отпрысков? А как же польза для страны? В чем тут польза? Скажи-ка на милость, Алехандра. Не повелся он на мою подначку. Дело королей на троне сидеть, для этого чародейства не нужно. Для этого знания особого толка нужны и мозги. Ежели со вторым не сложилось, то ты хоть под горлышко первого напихай, толку не будет. Вот как от Рамира, наследника Рамона Третьего, к примеру. Его к трону подпускать нельзя, а ведь на его усиление не последних магов используют, ослабив тем самым страну. Серхио выставил на стол миску с сухариками, которые у Хасефа получались лучше, чем у иных кухарок сдобное печенье, и Дональеварис задумчиво потянул один в рот. Грызть не стал, справедливо опасаясь остаться без зубов, но посасывал увлеченно. «И тем не менее именно Рамира будет следующим Мибийским королем», заметил я, и не думая раскрывать свои планы по уничтожению наследников Рамона III. Боюсь, на такой лояльности моего собеседника не хватит, и клятва верности престолу окажется сильнее клятвы о неразглашении. «Это неправильно, Алехандро», — склонил голову ливарес «Мне кажется, ты это тоже понимаешь. У Рамира проблемы с головой, а это не то, что должно быть у правителя. И, боюсь, ритуал это только усугубит». Он помрачнел. Но это проблема всех нынешних монархов, у которых есть доступ к ритуалу на Сангриларе. Жертвы бесследно не проходят. Такие рассуждения было странно слышать о чародея, занимавшегося самым что ни на есть темным колдунством, потому что проклятие светлым делом не назовешь. Возможно, конечно, что конкретно этот проклятийник специализировался на снятии, но в это почему-то не верилось. Дон Эливаря зашептал что-то себе подно, столь тихо, что я не мог различить даже отдельных звуков, и только понадеялся, что он не творит проклятие, а если творит, то хотя бы не в нашу сторону. «Непростой это, чародей!» — зашевелился шарик. «Крутится там, куда не каждый попадет! Все-таки надо было его по-тихому пришибить на той полянке, да и сложить рядом с кучером. Да чего уж теперь говорить!» «Не слушай шумных, вот и влипаешь во всякое!» «Алехандро, если ты не можешь ничего сказать об учителе, то откуда у тебя знания по чародейству?» — стрепенулся Оливарис. «По учебникам занимаюсь. По дороге сюда мы заехали в химику, и я купил набор для первого курса». «Темнишь ты что-то!» — проворчал он. «То, что ты мне показал, в учебниках не пишут. И про систему, по которой вода течет в твоей башне, там тоже ни слова нет». «На самом деле, в этой системе использованы простые заклинания», — пояснил я, удивившись наблюдательности старого чародея. «Они просто скомпонованы непривычным вам образом. Признаюсь, мне пришлось поломать голову, чтобы получить именно то, что я хочу». «Алехандро, ты собирался рассказать, откуда у тебя камень?» «Сам пришел». «Вот прямо так взял и сам вышел из лесов Сангрелара», — язвительно уточнил чародей. «Сам взял и вышел». Согласился я. Вечером я лег спать, никого не было, а утром уже рядом со мной был Ками. «Дон Алехандро отмечен Всевышним», — добавил Серхио. «Вот и поворачивается все, что с ним случается, ему на пользу. А те, кто действует ему во вред, действуют во вред себе». Голос у него был нехороший, тяжелый. «Уверен, дай я команду, и Серхио без сомнений нападет на проклятийника и получит все, что там тот запас для своей защиты». «Но если даже Ками был уверен, что в противостоянии со здравствующим чародеем у нас нет шансов, то пока таких попыток делать не стоило. Разве что меня окончательно припрут к стенке?» «Не собираюсь я вредить твоему дону Алехандро», — отмахнулся от него Оливарис. «Наоборот, думаю, как ему помочь». Он меня спас, а это достойно награды. А вот только кажется мне, что вы оба от меня скрываете что-то важное. Как вам удалось выбраться из Сангрилара? Нас Камия подвезла. Бухнул Серхио. Что? Вытрашился на него Оливарис. Как это возможно? С ней договорился мой камень. Пришлось признаться мне. И этот вариант был куда лучше того, в котором Камия меня провожала и защищала от бандитов, которые нас пытались ограбить. «Но это невозможно!» — убежденно сказала Леварис. «Камии при привязке теряют связь с существами своего вида». «Дон Леварис, у нас не было ритуала привязки», — напомнил я. «И ты так просто говоришь, что притащил дикую тупую тварь с Этого душа Шарика не выдержала, он воинственно выдвинулся, воздел переднюю пару лап и заявил. «Хандра! Скажи ему, что он сам дикий, тупой и невоспитанный! И что если он будет продолжать в таком же духе, то я не сдержусь и его цапну!» «Не надо оскорблять моего спутника. Смягчил я слова Шарика. Мой камень умный, хорошо воспитанный, и у нас с ним почти полное взаимопонимание. Сейчас он очень обижен на ваши слова». «Но без ритуала — дар Всевышнего», — напомнил Серхио, выставляя на стол чайник. Падра Хавьер говорил о великом чуде. «К заявлениям падра Хавьера я привык относиться без веры. У него, знаешь ли, была такая интересная особенность...» «Дар убеждения», — подсказал я. «Только он на военных не сработал». «Еще бы! Королевская гвардия, которая по уши в королевских секретах, еще и по уши в разного рода артефактах!» Кивнула леварис «Но обычный человек сделал бы все, что хотел отец Хавьер, да еще и был бы убежден, что случилось чудо!» «Чудо и случилось!» — мрачно возразил Серхио. «Если бы вы там были, вы бы в это поверили!» Он разлил чай по кружкам и сел рядом с нами за стол. Оливарис недовольно на него покосился, но сказать ничего не сказал. Принялся пить чай, обдумывая при этом нашу историю. «В чем-то ты прав, Серхио», — наконец сказал он. «Иначе, как чудом, я не могу посчитать то, что Алехандра до сих пор не обнаружили, хотя его величество запускал поиск по крови, я точно знаю». «Дон Алехандро под покровительством Всевышнего», — упрямо повторил Серхио. «Вообще удобная отмазка. В нее все прекрасно укладывается. Все можно назвать божественным даром, любые случайные доходы и имущества». Плохо, что Оливарис на заявление моего спутника ответил весьма скептической усмешкой. «Не верит в божественные чудеса, наверное, после близкого общения с Падро Хавьером». «Алехандро, а ты точно не помнишь ничего из прошлого?» «Совершенно. падры Хавьер сказал, что это плата Всевышнему за чародейские умения». Опять влез Серхио. Падры Хавьер всему мог найти объяснение. Небрежно отмахнулся от него Оливарис. Но всегда ли они соответствовали истине? Я действительно ничего не помню из той жизни, что была до ритуала. Это очень неудобно, признал я. Особенно, когда появляются люди, меня знающие. Уже сталкивался с кем-то. Приходила тут одна банда, глава которой близко знал Алехандра Тарегроса. «Как я понимаю, о своем знании он никому не расскажет». Я пожал плечами, потому что понятия не имел, на что способны местные некроманты. Возможно, для них призвать душу и допросить в порядке вещей. Оливарис отпил еще пару глотков чая и лишь после этого спросил. «Документы у тебя какие-нибудь есть?» «На имя Алехандро Контрероса», — ответил я, — «в том числе и на эту башню». «И где ты их взял?» «Достались по случаю». «Настоящие?» – заинтересовался Оливарис. «Похоже, но на настоящие. В местном почтовом отделении их приняли». «Покажи». – скомандовал он. Пришлось встать и прогуляться за документами. угроза от проклятийника я чувствовать перестал, но мне казалось, что она отступила временно, и если Дона не удастся решить какую-то поставленную перед собой задачу, угроза встанет куда серьезнее, чем теперь». «Вот попали, так попали!» — в тон моим мыслям высказался Шарик. «Я давно говорил все беды от женщин. Никогда не знаешь, в каком дерьме из-за них окажешься. Если бы не Донна Сильвия, не влип любому в этого проклятейника!» «В крайнем случае мы всегда можем удрать в гравиду», — напомнил я. «Не поможет. Если этого чародея не валить, то ничего не поможет». «Эх, а так все хорошо складывалось!» Шарик загрустил и повис тряпочкой у меня на плече. Я же достал имеющиеся у меня документы и отнес их Элеварису, который до моего прихода спокойно пил чай. Также спокойно он взял в руки моей бумаги, внимательно изучил и вынес вердикт. Купче настоящая, а личный документ фальшивка». «Хорошо сделанная, но фальшивка». Он затрабанил пальцами по столу. «Есть у меня мысли, как получить настоящее». Это было бы проще, если бы вы не засветили свои документы тут. Оформили бы перепродажу на нужную фамилию и все. Но над этим мы подумаем завтра. Точнее, я подумаю. Все же, я уже стар, и мое тело нуждается в отдыхе. У нас нет ни одной отремонтированной комнаты. Правильно понял я намек. По дороге на кухне я видел одну такую с кроватью. «Это комната служанки. Не будете ли вы...» «Почему не буду?» — прервал он меня. «Я старый человек, и тащиться вверх по этажам не собираюсь. Переселите свою служанку. Потерпит или уволится». С одной стороны, радовало, что некий облеченный властью чародей хочет обо мне позаботиться. С другой стороны, это пугало, потому что я не понимал, ни что за этим стоит, ничем мне придется расплачиваться». Возможно, он был в хороших отношениях с Алехандро Торегросса, но почему-то в это не верилось, когда я вспоминал взгляд, с каким он спрашивал, не помню ли я хоть чего-то из прошлой жизни. «Серхио, принеси мои вещи туда, а вещи сеньоры куда хочешь», — продолжил Оливарис. «Также позаботься о моих лошадях. Алехандро, на тебе уничтожение трупов». «Вы не хотите их предъявить, Ортис до Сарата?» «Не хочу». Точнее, чтобы им что-то предъявить, мне не надо доказывать это телами. Трупы портят вид перед домом, а значит, мое настроение перед завтраком. Так что мое первое задание тебе, как ученику...» «Ученику?» «Да, я решил взять ученика на закате жизни». Небрежно бросил Элеварис. «Но я уже всем сказал, что мой учитель умер». «Скажешь, что ожил». «Мне все равно, как ты будешь выкручиваться». Алехандра, это большая честь быть моим учеником, до тебя ее никто не удостаивался. И тебе больше не придется объясняться ни с кем по поводу магии и учителя. клятвы мы, конечно, обменяемся, но завтра. На свежую голову, чтобы мне сделать так, чтобы метка легла ровно на старую и закрыла ее». До этого у меня была надежда, что Дональд Иварис переночует и уедет, забыв о моем существовании из благодарности за спасение собственной жизни. Но его благодарность оказалась намного значительней. Чую в чем-то подвох! Задумчиво сказал Шарик. Не из доброты душевной он тебе помогает. Согласен? Ответил я ему и сделал попытку отказаться от высокой чести. Дональ Иварис, я не собирался заниматься проклятиями. «А придется!» — растянул он в улыбке тонкие губы. «Иначе прокляну. По-настоящему прокляну. Или будешь у меня учиться со всей серьезностью, или вы оба с Серхио не доживете до завтрашнего вечера. Но вы обещали. Я обещал, что никому про тебя не расскажу, но не обещал не убивать». «Влипли!» — озвучил мои чувства Шарик. «Последняя надежда — придушить его ночью по-тихому». Уверен, Серхио с этим справится. Конец. Читал Петров Никита, Петроник.